Зимой же, когда могильный курган в горностаевой мантии снега каждый день в глубина сизых предрассветных сумерках выходит на вершину его старый сиводушей лесовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто карарского мрамора. Стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое провило,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 Обливал, обмывал раны смертные. Уж вы, раны мои, раны, кровью и зашли. Тяжелым тяжело к ретиву сердцу пришли. Вёрст двадцать от станицы. Нагульнов проскакал наметом и остановил своего буланного мыштака лишь около смертного кургана. Спешился. Ладонью сгреб с конской шеи пенное мыло. Необычное для начала весны раскахалась отеплень. Солнце калило землю, как в мае. Над волнистым окружием горизонта темное струилась Марьева. С дальнего степного пруда ветер нес гусиный гогот, разноголосое кряканье уток, стеняющий крик куликов. Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги. Конь жадно потянулся к молодой траве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 Попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, Надену шинель, какой пришел с польского фронта, И застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы. Революция от этого не пострадает. Мало ли за ней народу идет. Одним меньше, одним больше. Равнодушно, словно о ком-то постороннем, Думал Макар, лежа на животе, Рассматривая в упор спутанные ковыльные нити. «Давыдов, небось, будет говорить на моей могиле. Хоть Нагульнова и исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок самоубийства мы не одобряем, факт, но дело, за которое он боролся с мировой контрреволюцией, мы доведем до конца». И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный улыбающийся банник будет похаживать в толпе, Оглаживать свои белесые усы, говорить. Один натянулся, но и слава богу, собаки собачья смерть. — Так нет же, гадючья кровь, не застрелюсь. Да веду вас подобных до точки! Скрипнув зубами вслух, сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о баннике перевернула его решение, и он, разыскивая глазами коня, уже думал. — Ни черта!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 Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представлялось несколько часов назад. Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженный его шагами, из бурьянов на сувалке поднялась щеная волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши,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 Вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением соити, он веером разворачивал куцы рыжий хвост, с белесо-ржавым подбоем распускал крылья, чертяими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом. Великая плодотворящая работа вершилась в степи. Буйно росли травы.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 «День-два, и пропала зябь! Земля ведь как кобыла! Течка у ней, спеши покрывать! А пройдет эта пора, и на дух не нужен ей жеребец! Так и человек к земле! Все, окромя нас, людей, чистые в этих делах! И животина всякая, и дерево, и земля пор узнают, когда им надо обсеменяться, а люди... «А мы хуже и грязней самой паскудной животиной!» Вот не едут сеять через то, что собственность у них на дыбки встала. Проклятые! Приду зараз и всех выгоню на поля. Всех до одного!» Он все убыстрял шаги, кое-где переходя на рысь. Из-под шапки его катился пот. Рубаха на спине потемнела, губы пересохли, а на щеках все ярче проступал нездоровый плитами румянец.